Глава пятнадцатая. Головокружительный мост. Это враждебное молчание длилось не более мгновения, и мы, и селениты, тотчас одумались. Я ясно понял, что бежать нам некуда, нас окружат и убьют. Невероятное легкомыслие нашего появления здесь предстало передо мной в виде огромного мрачного упрёка. «Зачем пустился я в это безумное и нечеловеческое предприятие?» Кейвор подошел ко мне и положил руку мне на плечо. Его бледное перепуганное лицо казалось мертвенным в голубом свете. «Ничего не поделаешь», — проговорил он. «Мы ошиблись. Они нас не понимают. Придется идти. Идти туда, куда нас ведут». Я взглянул на него. и затем на новых селенитов, подходящих на помощь к своим. «Если бы у меня руки были свободны...» «Это бесполезно», — вздохнул он. «Неправда». «Пойдёмте же». Он повернулся и пошёл за толстым селенитом. Я последовал за ним, стараясь казаться покорным, и ощупывая кандалы на руках. Кровь во мне кипела. Я больше ничего не видел в этой пещере, хотя мы долго шли по ней. если что и видел, то тут же забывал об этом. Моё внимание было сосредоточено на цепях и на селенитах, в особенности на копьеносцах. Сначала они шли параллельно с нами и на почтительном расстоянии, но потом к ним присоединилось ещё трое стражей, и они подступили ближе, на расстоянии руки от нас. Когда они к нам подступали, я вздрагивал, как лошадь от удара кнута. Маленький толстый селенит шагал справа от меня, но потом снова пошел вперед. Как отчетливо запечатлелась у меня в мозгу картина этого шествия. Затылок понурой головы Кейвора прямо передо мной, его сутулившиеся уставые плечи, безобразная, ежеминутно дергающаяся голова проводника, копьеносцы со всех сторон на стороже, сразинутыми ртами, и все это в голубом свете. Припоминаю еще одну подробность, помимо чисто личных ощущений. Жолоб на дне пещеры, сбоку скалистой дороги, по которой мы шли. Жолоб этот был наполнен тем же светящимся голубым веществом, которое вытекало из огромной машины. Я шел близко и могу с полной уверенностью заявить, что от него не исходило ни малейшего тепла. Вещество это только ярко светилось, но не было ни теплее, Не холоднее всего окружающего нас в этой пещере. Кланк, кланк, кланк. Мы прошли прямо под стучавшими рычагами другой огромной машины и, наконец, очутились в широком тоннеле, где гулка отдавалось шлепания наших необутых ног. Там было совсем темно, только справа светилась тонкая голубая полоска. Гигантские уродливые тени двигались за нами по неровной стене и сводам тоннеля. Местами в стенах сверкали кристаллы, похожие на драгоценные камни, а сам тоннель то превращался в сталактитовую пещеру, то разветвлялся в узкие ходы, пропадавшие во мраке. Мы долго шли по этому тоннелю. Тихо журчала светлая голубая струя, и наши шаги отдавали сехам, похожим на плеск. Я неотступно думал о своих цепях. А что, если повернуть цепь вот? «Так, а потом так, и попытаться её сбросить. Если я попытаюсь сделать это очень осторожно и постепенно, заметят ли они, что я высвобождаю руку? И если заметят, то что сделают со мной?» «Бэтфорд», — сказал Кейвор, — «мы спускаемся. Всё время спускаемся». Его замечание отвлекло меня от настойчивой мысли. «Если бы они хотели убить нас», — продолжал Кейвор, замедляя шаг, чтобы поравняться со мной. то они давно могли бы это сделать. — Да, — согласился я, — это верно. — Они нас не понимают, — проговорил Кейвер. — Они принимают нас за каких-то странных животных, может быть, за дикую породу лунных коров, но когда они присмотрятся к нам, то признают нас за разумных существ. — Когда вы начертите им геометрические теоремы? — спросил я. «Возможно — Возможно. Некоторое время мы шли молча. — Знаете, — начал опять Кейвер. «Это, наверное, селенитое нюшо класса». «Ужасные болваны», — проговорил я со злобой, посматривая на нелепые лица. «Если мы будем всё терпеть...» «Придётся терпеть», — возразил я. «Здесь могут быть другие, не такие болваны, как эти. Это только внешняя окраина их мира. Наверное, он спускается всё ниже и ниже, через пещеры, проходы, тоннели». вглубь на сотни миль до самого моря его слова заставили меня задуматься о толще пластов, которые уже сейчас нависли над нашими головами как будто огромная тяжесть придавила мне плечи вдали от солнца и воздуха сказал я в шахтах даже на глубине полумили становится душно во всяком случае здесь это не так возможно вентиляция «Воздух устремляется от тёмной стороны луны к солнечному свету. Углекислота выходит наружу и питает лунные растения. Вверх по этому тоннелю, например, чувствуется почти ветерок. Странный мир. типа пещеры, машины». «И это копьё», — добавил я, — «не забывайте про копьё». Он некоторое время молча шёл вперёд. «Даже и это копьё», — отозвался он наконец. «Что копьё?» И в первую минуту я разозлился, но, возможно, это было необходимо. У них, вероятно, другая кожа и другие нервы, но не могут не понимать нашей чувствительности. Какому-нибудь жителю Марса может также не понравиться наша земная привычка подтолкивать друг друга локтем. «Но уж со мной им придется быть поосторожней». И «Потом насчет геометрии». «Они по-своему тоже стараются понять нас, но начинают с основных жизненных элементов, а не с мыслей. Пищу, принуждение, боль. Они начинают с самого существенного». «В этом-то нет никакого сомнения», — проговорил я. Кейвор принялся рассуждать о громадном и чудесном мире, в который нас ведут. По его тону я постепенно понял, что даже теперь его не очень пугал этот спуск вглубь лунной коры. «Я думал о всяких страшных вещах, а он о машинах и изобретениях гораздо больше, чем об опасностях». И он вовсе не предполагал как-то использовать их практически. Он просто хотел всё о них знать. «В конце концов», — говорил он, — «нам представляется необыкновенный случай. Это встреча двух миров. Подумайте, что мы ещё увидим, что там под нами». «Ну, многого мы не увидим в такой темноте». — возразил я. — Это ведь только внешняя оболочка. Там внизу, в глубине, там будет всё. Вы заметили, как отличаются селениты друг от друга? Нам будет о чём рассказать потом на Земле. — Так утешаться могла бы только какая-нибудь редкая порода животных, — возразил я, — пока её ведут в зоологический сад. Ещё неизвестно, покажут ли нам всё это. «Когда они убедятся, что мы разумные существа, то захотят расспросить нас о Земле», — ответил Кейвер. «Даже если у них и нет высоких побуждений, они все же начнут нас учить, чтобы потом самим учиться. Насколько интересного они должны знать, сколько неожиданного». Кейвор продолжал рассуждать о том, что они, наверное, знают такое, чего он в жизни не узнал бы на Земле, — и фантазировал вовсю, несмотря на рану, нанесённую ему копьём. Многое из того, что он говорил, я уже забыл, так как всё моё внимание было поглощено тоннелем, по которому мы двигались, а он становился всё шире и шире. Воздух стал свежей, мы как будто выходили на открытое место, но как велико оно было, мы не могли сказать, ибо здесь было совсем темно. Узкий ручеёк света извивался прерывистой нитью, исчезая далеко впереди. Вскоре каменные стены по бокам совсем исчезли. В темноте перед нами виднелась только дорога и журчащая полоска фосфорического света. Фигуры Кейвора и идущего впереди Селенито двигались впереди меня. Ноги их и головы со стороны ручейка светились голубоватым отблеском, Другая же половина сливалась с темнотой тоннеля. Вскоре я заметил, что мы подходим к уклону, так как голубой ручеёк внезапно пропал из виду. И в ту же минуту мы подошли к краю обрыва. Сверкающий ручеёк точно в нерешительности свернул в сторону и потом ринулся вниз. Он падал на такую глубину, что звук его падения до нас не доносился. Только глубоко внизу светилось голубоватое туманное пятно. Тьма, из которой вытекал ручеёк, стала ещё гуще и непроглядней. Только на краю обрыва торчало что-то вроде доски, конец которой исчезал во мраке. Из пропасти тянуло тёплым воздухом. Секунду мы с Кейвором стояли на самом краю обрыва, глядя в голубоватую бездну. Но потом проводник потянул меня за руку. После этого он повернулся, подошёл к доске и ступил на неё, оглядываясь на нас. Заметив, что мы наблюдаем за ним, он повернулся к нам спиной и пошёл по доске так же уверенно, как по тоннелю. Скоро он обратился в голубое пятно и исчез во мраке. Я заметил что-то большое, чернеющее в темноте. Мы молчали. «Несомненно», — пробормотал Кейвор. Ещё один из селенитов прошёл по доске вперёд и обернулся к нам, как бы выжидая. Остальные приготовились последовать за нами. Снова показался первый селенит. Очевидно, он вернулся узнать, почему мы не двигаемся. «Что там такое?» — спросил я. «Я не вижу». «Мы тут не пройдём», — сказал я. «Я не смогу пройти трёх шагов», — подтвердил Кейвор. «Даже если бы мои руки были свободны».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 Я был совершенно уверен, что нужно только объяснить им это, но, взглянув на них, я убедился, что это невозможно. У нас с ними было больше отличий, чем сходств. Во всяком случае, я по доске не пойду. Я очень быстро высвободил кисть руки из одного, более свободного звена цепи и начал вращать обе кисти в противоположные стороны. Я стоял возле самой доски, и двое селенитов тотчас схватили меня, и осторожно потащили на доску. Я отчаянно замотал головой. «Нет, нет», — заговорил я, — «нельзя, вы не понимаете». Третий селенит тоже стал меня подталкивать. Мне пришлось сделать шаг вперёд. «У меня есть идея», — сказал Кейвор, — «но я уже знал его идеи». «Послушайте», — закричал я селенидом, — «подождите, может быть, для вас это пустяки?» Я резко отскочил назад и разразился проклятиями. Один из вооружённых селенитов ткнул меня сзади копьём. Наконец я высвободил руки из щупальцев селенитов и повернулся к копьеносцу. «Чёрт, тебя подери!» — закричал я. «Я предупреждал тебя! Из чего я, по-твоему, сделан, что ты втыкаешь в меня копьё? Если ты ещё раз меня тронешь!» Вместо ответа селенит снова кольнул меня. Я услышал голос Кейвора, тревожный и умоляющий. Он и тут хотел идти на компромисс с этими тварями. «Бэтфорд!» — крикнул он. «Я придумал способ!» Но вторичный укол копьём заставил меня окончательно потерять голову. Цепь на моей руке распалась. Вместе с ней распалось и благоразумие, заставлявшее меня быть покорным в лапах этих лунных тварей. В эту секунду я был вне себя и не думал о последствиях. Цепь обмоталась вокруг моего кулака, Этим кулаком я ударил селенито по лицу. Последствия моего удара оказались такими же неожиданными, как и всё в лунном мире. Мой броненосный кулак прошёл прямо сквозь тело селенито, и он лопнул, как мыльный пузырь. Он раскололся, рассыпался, как гриб-дождевик. Его лёгкое тело отлетело в сторону на несколько ярдов и, мягко шлёпнувшись, упало. Я был ошеломлён, Казалось невероятным, что живое существо может быть таким непрочным. Всё это походило на сон. Но вскоре всё снова стало реальным и страшным. Кейвор и остальные селениты стояли неподвижно с того момента, как я повернулся, и до того, как мёртвый селенит свалился. Они отступили и стояли, насторожившись позади нас. Оцепенение длилось не больше секунды после того, как упал селенит. Все растерялись. Я тоже замерз с вытянутой рукой, стараясь понять, что случилось. «Что же дальше?» — пронеслось в моем мозгу. «Что же дальше?» Потом все сразу пришло в движение. Я сообразил, что нам надо освободиться от цепей, но сначала необходимо разогнать селенитов. Я поглядел на троих копьеносцев. Неожиданно один из них метнул в меня копье. Оно просвистело у меня над головой и полетело в пропасть позади. Я набросился на селенита с той же стремительностью, как копье, пролетевшее надо мной. Он бросился бежать, но я сшиб его, споткнулся его распростертое тело и упал. Он точно извивался у меня под ногами. Потом я привстал и в голубоватом свете увидел спины селенитов. Они разбегались в разные стороны и исчезали во тьме. Я разогнул цепь на ногах и встал, держа ее в руке. Второе копье как дротик, просвистело мимо, и я бросился в темноту, откуда оно вылетело. Затем вернулся к Кейвору. Он всё ещё стоял около светящегося ручейка у пропасти и возился со своими цепями, судорожно пытаясь освободить руки. Он что-то пробормотал о новом способе общения. «Пошли!» — крикнул я. «Но мои руки!» — ответил он. Я не решался подойти к нему, боясь не рассчитать шагов и свалиться в пропасть. ей понял волоча ноги подошел ко мне и протянул руки не теряя времени я стал размыкать его цепь где они прошептал он задыхаясь бежали но они вернутся это мстительные существа куда нам бежать туда к свету в тоннель хорошо согласился я снимая цепи с его рук я встал на колени и начал освобождать от цепей его ноги Что-то с плеском упало в ручеек, обдавая нас брызгами. Вдалеке, справа от нас, послышался какой-то свист и писк. Я сорвал цепь с ног Кейвора и сунул её ему в руку. «Бейте вот этим!» — проговорил я, и, не дожидаясь ответа, большими прыжками побежал обратно по той тропинке, по которой мы шли сюда. У меня было отвратительное чувство, что они бросятся на меня из темноты. Позади с шумом прыгал Кейвор. Мы бежали семимильными шагами, но наш бег, конечно, не походил на бег по земле. На земле после прыжка почти тотчас же снова касаешься почвы. На луне же, благодаря слабому притяжению, несколько секунд несёшься по воздуху, прежде чем опуститься вниз. Получалась как бы передышка, в течение которой можно было сосчитать до семи или восьми. И это в то время, когда мы летели стрелой. Шаг, я взлетаю на воздух. В моём мозгу проносятся вопросы. Где селениты? Что они собираются делать? Доберёмся ли мы до тоннеля? Далеко ли позади Кейвор? Уж не отрезали ли они его от меня? Новый прыжок и новая передышка. Вдруг я увидел селенита, бежавшего передо мной. Его ноги передвигались совершенно так же, как у человека, ходящего по земле. Я увидел, как он оглянулся, и с пронзительным криком бросился от меня в сторону, в темноту. Мне показалось, что это был наш проводник, однако я не уверен в этом. Ещё один прыжок, и появились каменные стены. А через два прыжка я уже находился в тоннеле и стал передвигаться медленнее из-за низких сводов. На повороте я остановился и оглянулся. Шлеп, шлеп, шлеп. Вдали показался Кейвор, при каждом прыжке разбрасывающий брызги голубоватого света. Вот он всё ближе и ближе и наконец налетел на меня. Так мы и стояли, ухватившись один за другого. Пусть ненадолго, но удалось избавиться от наших тюремщиков. Мы оба запыхались и говорили отрывисто, короткими фразами. "Это вы всё испортили", прохрипел Кейвор. Ерунда. Всё равно нам грозила смерть. Что же делать? Спрятаться. Но как? В темноте. Где? В одной из боковых пещер. А потом? Там будет видно. Хорошо. Идёмте. Мы двинулись в путь и вскоре добрались до тёмной пещеры. Кейвер шёл впереди. Он остановился в нерешительности, потом выбрал какую-то тёмную пасть, обещавшую надёжное убежище. Он уже вошёл туда, но потом обернулся. — Совсем темно. — Ваши ноги будут освещать дорогу. Вы забрызганы светящейся жидкостью. — Но! Со стороны главного тоннеля послышался отдалённый гул, похожий на удары гонга. Очевидно, начиналась шумная погоня. Не раздумывая доли, мы кинулись в тёмную боковую пещеру. Дорогу нам освещал фосфорический блеск ног Кейвора. «Хорошо, что они сняли с нас ботинки», — пропыхтел я, «иначе их от топота загремело бы на всю пещеру». Мы неслись мелкими прыжками, стараясь не ударяться о своды. И как будто нам удалось уйти. Звуки гонга делались всё глуше, реже и, наконец, совсем замолкли. Я остановился, оглянулся и услышал шаги Кевра. Вскоре он уже стоял рядом. «Бэтфорд!» — прошептал он. — Впереди какой-то свет. Я взглянул, но сначала ничего не заметил. Затем различил голову и плечи Кейвора, темным пятном выступавшие на более светлом фоне. Этот сумрак не походил на уже знакомый нам голубоватый блеск. Его бледный серовато-белый оттенок напомнил дневной свет. кейвар видно, тоже заметил это. И у нас обоих появилась зыбкая надежда.